Екатерина старалась во всем провести параллель между дворянами и горожанами. Так, например, городовые обыватели приравнивались ею к уездным дворянам. Через каждые три года граждане с позволения или по приказанию генерал-губернатора или губернатора собирались под председательством своего выборного городского головы для выборов или для выслушивания предложений губернатора. В это время они выбирали бургомистра, ротманов, заседателей в городовые суды и так далее. Активным и пассивным избирательным правом пользовались граждане, достигшие 25 лет и обладающие имущественным цензом, вдвое меньшим, чем для дворян. 50 рублей годового дохода с недвижимости. На предложение генерал-губернатора горожане, как и дворяне, дают пристойные ответы. Этот параллелизм можно подметить не только в отдельных правах дворян и горожан, а даже в целых фразах городового положения, которые будто списаны с жалованной грамоты дворянству. Городовые обыватели, как и дворяне, могут представлять губернатору о своих нуждах. Для своих общественных собраний горожане могут иметь особый дом, а также свой герб, свою печать, своего писаря. Городовому обществу дозволяется своими складками составить казну и употреблять ее по общему согласию на общественные нужды. Как и у дворян, в каждом городе предполагается городовая обывательская книга, в которую записываются обыватели города и их потомки. Для ведения городовой книги выбирают старшину и депутатов. Эта городовая книга разделялась, как и дворянская родословная, на шесть частей. В первой части в дворянской книге записывались действительные дворяне. Городовой книги записывались настоящие городские обыватели, имеющие в городе дома, места, дворы. Во вторую часть, в дворянской «Дети офицеров» были внесены все лица, записанные в гильдии. В третьей части, в дворянской «Дети чиновников», городовой книги, были записаны ремесленники, купцы, не внесенные в гильдии, и купцы первой, второй и третьей гильдий, то есть сказавшие за собой капитала первые не менее 10 тысяч рублей, вторые от тысячи до 10 тысяч рублей и третьи не менее 500 рублей. Четвертая часть. В дворянской иностранные дворянские роды обнимала собой иногородних и иностранных гостей, поселившихся в городе ради торговли или ремесла. В пятую часть в дворянской титулованной дворяне, городовой книги вносились именитые граждане. Сюда относятся те горожане, которые отправляли службу по выборам и кончили ее с похвалой ученые, имеющие аттестаты академий и университетов, архитекторы, живописцы, музыкосочинители с академическими дипломами и крупные капиталисты, объявившие за собой капитала свыше 50 тысяч рублей, оптовые торговцы, торговавшие без лавок, амбаров и лабазов, судохозяева, банкиры и так далее. Шестая часть городовой книги, дворянская книга «Старинные знатные роды», состояла из почтенных старожильцев города, торговцев и ремесленников, не внесенных в другие книги. Аналогия в записывании по книгам соблюдена полностью. Итак, городовое общество было организовано на тех же началах, что и дворянское. Аналогия шла дальше в определении личных прав и привилегий горожан.